Дверь скрипнула. Толя осторожно ступил следом за барабанщиком, и они оказались в небольшом зале с рядами кресела и сценой. Несмотря на малые размеры зала, его убранство выглядело богато, даже роскошно. Кресла обтянуты материалом под бархат, стены отделаны тоже чем-то подобным, ноги утопали в мягком ковре, и Толя невольно захотелось разуться. Но самое сильное впечатление производил занавес. На чёрном полотнище выткан жёлтый круг, видимо символизировавший ночное светило, который перечёркивал силуэт летучей мыши. Исполнено на редкость искусно. Луна, казалось, излучала сияние, а топырь едва заметно трепетал крыльями. Подобную иллюзию, наверное, создавал слабый поток воздуха, чуть колебавший занавес. Выглядело всё довольно мрачновато. Впечатление усиливало цветовое решение интерьера зала, кроваво красной стены и фиолетовое кресло. «Ну как?» — спросил барабанщик. «Впечатляет?» «Да, здорово, только как-то жутко». Они поднялись на сцену и двинулись за кулисы. Еще несколько десятков шагов барабанщик толкнул новую дверь, и Толя наконец-то обнаружил во мраке живого человека. За большим столом, заваленным лоскутами разноцветной материи, кусками поролона, пластика, коробками с красками и пластилином, сидела женщина и что-то мастерила вот она а торжествующе воскликнул шурик женщина подняла голову и без особого любопытства взглянула на прибывших а толя в свою очередь принялся изучать внешность таинственной жены райского рыжеватая блондинка с круглым усеянным веснушками лицом вздернутым носом и большими серыми глазами ее можно было бы назвать миловидной но рыжие ресницы делали лицо несколько глуповатым Женщине на первый взгляд было лет тридцать, а возможно и несколько меньше. Ничего зловещего Толя в ней не обнаружил. Обычная женщина, каких на улице пруд пруди. «Вам чего, ребята?» – спросила она безо всякого интереса. «Пришли и вот», – с непонятной Толя робостью промолвил Шурик. «Это я вижу. Зачем?» «Товарищ вот», – барабанщик кивнул на Толю, – «хотел тебя увидеть». «Очень интересно. С какой целью?» Алевтина посмотрела на парня. Взгляд холодный, но спокойный. Ни неприязни, ни угрозы в нем не читалось. «Присаживайтесь, коль пришли. Так зачем же я вам нужна?» «Юрку он разыскивает», — объяснил Шурик. «Юру?» — в глазах Алевтины мелькнуло любопытство. «Для чего он вам?» «Меня попросили отыскать его. Интересно, кто?» «Мой сосед — некий Данкер. По просьбе матери райского. Она, понимаете ли, беспокоится». Сына нет дома уже около недели. Ее тоже можно понять». «Понять можно кого угодно», – туманно выразилась Алифтина. «А вы что же, сыщик-профессионал или так? Работаете ради спортивного интереса». «Не видите ли?», – сдержанно пояснил Толя. «В настоящий момент я, как говорится, на мели». «Дамкер предложил, я и согласился. Не бесплатно, конечно». «Понятно». «Откровенно говоря, это дело не по мне», — заторопился ли почувствовав, что говорит совершенно не то, да и тон какой-то заискивающий. «Но раз уж взялся...» «Ну да, а ты, значит, сразу потащил его сюда», — Алифтина перевела взгляд на Шурика. «Так ты же сама...» — барабанщик совсем смутился и даже покраснел, что можно было определить лишь по ушам, поскольку бледное лицо плохо передавало смену чувств. Это «ты же сама» насторожила Толю, и барабанщик понял, что ляпнул глупость. Он вскочил с табурета и попятился к двери. «Сядь на место», — небрежно произнесла женщина. «Ладно», — вновь обратилась она к Толе. «Позвольте узнать, какую сумму вам посулил некий Данкер. Толе хотел возмутиться и сказать, что это их с дамкером личное дело, но почему-то вымолвил совсем другое. «Дал сто долларов, а потом, когда разыщу райского», пообещал еще столько же. Сумма, прямо скажем, небольшая, хотя по нынешним временам для многих представляет интерес. Посидите пока. Я подумаю, как с вами поступить дальше. Толик, как зачарованный, уставился на Левтину, ожидая своей участи. Он весь находился во власти этой женщины. Как и почему подобное могло произойти, не поддавалось объяснению, но факт оставался фактом. Его воля оказалась полностью блокирована, Причем разум четко осознавал данный факт, однако вовсе этому не противился. «Вас как зовут?» – неожиданно спросила Алевтина. Толя назвался. «Анатолий, значит». «Вот что, Анатолий, вы впутались в это дело совершенно случайно, и посему заслуживаете снисхождения. Я вас, пожалуй, отпущу, но с одним условием – отныне никаких поисков. Забудьте о райском». Что касается ваших отношений с нанимателем, этим дамкером, Советую пойти к нему, отказаться от выполнения заказа и вернуть задаток. Объяснять ничего не нужно. Скажите, мол, дело не по мне и точка. Но я потратил часть суммы, вернул Толя. Это ваши проблемы. Конечно, Юрина матушка не успокоится, но это уж моя головная боль. Предупреждаю, повторная наша встреча, может для вас, Анатолий, закончится весьма плачевно. На этом будьте здоровы. Дальше произошло нечто высшей степени странное. Толя не помнил, как покинул таинственный кукольный вертеп, как шел к станции метро, да и вообще, очнулся он лишь в вагоне. Металлический голос сообщил «Двери закрываются, следующая остановка – Китай-город». «Что же случилось и как все объяснить?» – недоумевал Толя. Он прекрасно помнил последние слова о до да мельчайших деталей мог восстановить в памяти обстановку и убранство кукольного театра – Но как попал вагон метрополитена, тем более на совсем другую линию, начисто выпало из сознания. Толя Соловела потряс головой. Потом, обнаружив, что держит в правой руке пакет с бутылкой портвейна, вовсе растерялся. Куда же делся его спутник, этот самый Шурик? Почему не забрал столь вожделенное вино? Загадки, сплошные загадки. И самое главное, как получилось, что он не смог ничего возразить загадочной Алевтине? Она вела себя по отношению к нему вежливо, Хотя в ее словах сквозила явная угроза. Почему он не должен искать райского? Может, тот стал жертвой преступления, и эта парочка – виновники его исчезновения? Что же делать дальше? Пойти к дамкеру, как советовала Алифтина, и отказаться? Но деньги-то частично потрачены. Допустим, он найдет искомую сумму и вернет задаток. Но чем оправдается? Как будет смотреть в глаза хорошему человеку? Да и что дамкер о нем подумает? Толя заговорила уязвленное самолюбие. Как же так получается? С ним обошлись, как с мальчишкой. И кто? Полоумная баба и алкоголик. Неужели он настолько слаб, что поддался на дешевые угрозы? Как же поступить? А если снова отправиться на причистинку, тряхнуть как следует этого Шурика и добиться от него правды? До Пречистинки Толя добрался безо всяких приключений, обуреваемый лишь одной мыслью – разобраться с алкоголиком. Провал в собственной памяти он объяснял жарой и выпитым. Бывает. Вот и нужный дом. Толя вошел в подъезд, поднялся. Позвонил сначала в дверь райского в надежде, что тот вдруг объявился. Потом подошел к двери барабанщика и прислушался. Тишина. Он нажал на кнопку. Звонок не работал. Толя забарабанил дверь кулаком, а потом ногой. «Ты чего, парень, бушуешь?» Услышал он скрипучий голос за спиной и обернулся. Пожилая женщина с хозяйственной сумкой в руках недовольно смотрела на него. «Хозяина мне нужно. Шурку, что ли?» «Его. Но ты даешь, милок. Вспомнил. Шурка-то полгода как помер». «Как это помер?» «Да обыкновенно, как помирают. Пил крепко. Вот и окачурился. Царствие ему небесное». «Не может быть. Очень даже может. Я с ним сегодня виделся». «Э-э-э», — нараспев произнесла старуха. Так ты, видать, из таких же. Бедолага. Из каких это я? Ты что, старое мелешь? Уж если кто и мелет, так не я. Видел он его. Допьются до чертиков. Говорю, в минувшем декабре схоронили. В квартире никто не живет. Нашлись какие-то родственники, они и наследовали жилье. Так что, парень, шел бы ты домой. И старуха, укоризненно покивав, удалилась. Голова у Толи неожиданно сильно закружилась, и он сел прямо на пол. Придя немного в себя, кое-как поднялся, и уж совсем ничего не соображая, поплелся прочь.